Глава восьмая. Тогда Блейк действительно оказался прав. На таких вечеринках я не бывала. Drowning Pool разрывают колонки. Тесная гостиная забита до отказа совершенно разными людьми. Возле лестницы стоят несколько девушек, на одной из которых короткая кожаная юбка и пирсинг в нижней губе. Неподалёку от них курит парень, при этом обнимая девушку. Позади них прямо на стене нарисовано граффити. Я теснее прижимаюсь к Блейку, кутаясь в его кожаную куртку. Мы протискиваемся среди разгорячённых тел, и наш приход не остаётся без внимания. Блейк постоянно останавливается, ударяет протянутые кулаки, пожимает десятки рук. Тебе не страшно? склонившись, шепчет он мне на ухо. Я осматриваю комнату. и решительно качаю головой. Нет. Усмехнувшись, он крепче сжимает мою руку и ведёт к компании нескольких ребят, стоящих возле кухни. Блейки, кричит один из парней, стоящих там, невысокий, с обесцвеченными волосами и сережкой в одном ухе. Ты где пропадал, мужик? Я уже думал, ты сегодня не появишься. Они обмениваются каким-то странным и долгим рукопожатием, и нам приходится расцепить руки. Нужно было кое-куда заскочить, отвечает Блейк. Другие два парня уставились на меня, в то время как белобрысый что-то кричит на ухо Блейку. Я начинаю юрзать. На меня смотрят, и если взгляды парней заинтересованные, то взгляды деушек слишком враждебные. Что это за киса? Один из двух парней отталкивается от стены и подходит ко мне вплотную. От него пахнет пивом и сигаретами. На скулах небрежная щетина, тёмные зрачки подозрительно расширены. Блейк наконец-то прекращает болтать и обращает на меня внимание. Он снова берёт меня за руку и приближает к себе. "Она со мной, Трэвис". Трэвис с улыбкой подносит бутылку к губам. "Уверен?" Блейк усмехается. Более чем, ещё раз взглянув на меня, Трейвис растворяется в толпе, а белобрысый парень протягивает мне руку. Привет, красотка. Я Рик. Лекси, очень приятно. Рик с вопросительным выражением смотрит на Блейка. Ты ничего не говорил. Рука Блейка ложится на мой живот, когда он встаёт позади меня. Это слишком интимный жест. Рик замечает мою реакцию и шире улыбается. Ты здесь впервые, верно? Пока он единственный, кто мне здесь нравится, кроме Блейка, конечно. Наверное. Да. Ты из колледжа? Я киваю. Точно. Рик не успевает спросить что-то ещё. Кто-то кричит его имя, и он вынужден обернуться. Веселитесь. Никуда не уходи, мужик. Он хлопает Блейка по плечу. и улыбается мне. Лекси, ещё увидимся. Я улыбаюсь ему в ответ и поднимаю голову, чтобы взглянуть на Блейка. Он очень милый. Ага, соглашается Блейк. Его рука всё ещё на моём животе. Хочешь выпить? Нет, качаю головой. Определённо нет. Блейк улыбается, одобрительно кивнув. Разумное решение. Я осторожно освобождаюсь из его рук и встаю напротив. ты всё ещё можешь оказаться маньяком. Блейк облизывает губы, сверкнув глазами. Ты чертовски права. От его взгляда по моему телу ползут мурашки. Мэдисон, наверное, сходит с ума, обнаружив, что меня нигде нет. Но даже мысль об этом не может натолкнуть меня на твёрдое решение вернуться в Капа Дельта Фи. Какое-то время мы так и стоим, пока к Блейку снова кто-то не подходит. Так длится довольно долго. Под взглядами всех присутствующих я начинаю ощущать дискомфорт. Мне здесь не место. Вдобавок ко всему, я хочу в туалет и выйти подышать свежим воздухом. Здесь невыносимо душно. Щипнув Блейка в бок, я наконец-то обращаю на себя его внимание. Мне нужно в туалет. Я провожу тебя, тут же вызывает его, но я качаю головой. Я могу сама. Не нужно меня водить в туалет. Блейк оглядывается и неуверенно смотрит на меня. И всё же, да, мне здесь дискомфортно, но это всего лишь от того, что я не знаю здесь ни одного человека. Это никак мне не помешает сходить в уборную без сопровождения. Просто скажи, где туалет. Вздохнув, Блейк указывает вправо, вторая дверь по коридору. Кивнув, я собираюсь уходить, но резко останавливаюсь. Ты можешь мне дать свой телефон? Я позвоню подруге. Возможно, она меня ищет. Конечно, легко соглашается Блейк, ловким движением, вынимая из кармана джинсов телефон. Это такой простой и обычный жест, что даже не на это мне сложно не обратить внимание. Большинство людей не дают просто так свой телефон. Спасибо. Всё ещё находясь под его пристальным взглядом, я иду в указанную сторону и через пару минут оказываюсь в туалете. Быстро сделав то, зачем пришла, я мою руки и выхожу в коридор. И тут же натыкаюсь на двух девушек. Они обе выше меня. У одной из них короткая стрижка, у второй длинные платиновые волосы. «Ты кто такая?» интересуется блондинка, осмотрев меня с ног до головы. «А ты?» парирую я. Она явно чем-то недовольна. Но это не повод быть такой бестактной. Черт, а вдруг это ее дом? Вторая девушка прыскает, и проходит мимо меня в туалет. Её привёл Блейк. На ней его куртка, а они исчезают за дверью, не давая мне шанса ответить. Решив об этом не думать, я выхожу в гостиную и, убедившись, что Блейк на том же месте, иду к двери, которая, как мне кажется, выходит на задний двор. Там людей меньше, чем на улице, но всё так же шумно. Отойдя в сторону, я по памяти набираю номер Меддисон на телефоне Блейка. И подношу телефон к уху. Оператор мне сообщает, что номер набран неверно. Чёрт побери. Я не могла забыть номер телефона Медисон. Набираю ещё раз. То же самое. Тяжело вздохнув, я разворачиваюсь, чтобы уйти, но прямо передо мной появляется чёрная собака. Пёс низко опускает голову и тихо рычит, глядя прямо на меня. Страх моментально вгоняет меня в ступор. Когда мне было 6 лет, в хаrtel часто захаживал питбуль мистер Периша. И однажды, когда я носилась по полю, он меня покусал. Я была так сильно напугана не от боли, а от того, как собака ни с того ни с сего накинулась на меня. С тех пор я ужасно боюсь собак. Я не дышу, наблюдая, как мощный ротвейлер делает пару шагов в мою сторону. принюхиваясь. С его пасти капает слюна, и он не прекращает глухо рычать. Когда я садилась в грузовик едва знакомого парня, я не представляла, что могу умереть от зубов огромной собаки. Может, от отравления алкоголем или чего-то подобного, но о собаках точно не думала. Чип спокойно к кротвеллеру подходит парень и садится рядом с ним. На кого ты так злишься? Парень поднимает голову, чтобы взглянуть на меня. Он выглядит ничуть не добродушнее своего пса. Тёмные пронзительные глаза и тонкие губы, сложенные в ухмылку. С его джинсов свисает цепь, больше похожая на собачью. Взгляд у него дикий. Боже мой. Я ведь просто хотела позвонить. Он тебя не знает, поэтому злится, произносит парень. Как и я. Кто ты? Позади него я замечаю Рика. который смотрит на эту сцену и слегка хмурится. Но как только я начинаю расслабляться, он исчезает за дверью. «Что?» Тем временем парень и его пес продолжают испытывающе смотреть на меня. «Я с Блейком», — отвечаю я, плотнее кутаясь в куртку. В ней чертовски жарко, но сейчас меня это волнует в последнюю очередь. Парень продолжает гладить собаку и смотреть на меня, склонив голову на бок. Он выглядит не совсем здорово. Не мог бы ты пропустить меня, боясь пошевелиться, спрашиваю я. Кто знает, если я резко дёрнусь, пёс налетит на меня. Иди, спокойно отвечает парень. Но я не могу, мне страшно. Неужели так сложно отвести пса в сторону? Он же просто издевается. В этот момент снова появляется Рик, а позади него Блейк, и они направляются в мою сторону. От облегчения у меня подкашиваются ноги. Рэйт, твою мать, Рик обращается к парню: "Убери отсюда собаку". Блейк бегло осматривает меня и подаёт руку. Я тут же оказываюсь прижатой к его боку. "Ты ищешь неприятности", обращается он к хозяину ротвейлера. Рэйт фыркает, поднимаясь на ноги и хватая собаку за ошейник. Я подошёл почти сразу. Ничего твоей тёлки не угрожало. Чёрт, лжец. Рассказывай, парирует Рик, наблюдая, как Рейт уводит собаку. Этот псих не умеет обращаться с собственной собакой и таскает её везде с собой. Напугалась? спрашивает он меня. Едва кивнув, я хватаю Блейка за локоть. Он хмурится и, развернувшись, кладёт руки мне на плечи. "Лекси, ты в порядке?" ого, присвистывает рядом Рик. Она вся дрожит. Как глупо. Но мне действительно было страшно. Я боюсь собак, едва выговариваю я, взглянув на Блейка. Он пытается улыбнуться. В твоё оправдание, скажу, что ты пыталась быть храброй, но не вышло. Верно? Он перестаёт улыбаться, когда я хмурюсь. Чёрт, Лекси, у тебя фобия или что? Ты меня пугаешь. Всё в порядке. Я прихожу в себя, но не отступаю от него ни на шаг. Блейк остаётся серьёзным. Хочешь уехать отсюда? Я поднимаю на него глаза. Да. Тебе было 6, уточняет Блейк. Я киваю. Да, у меня остался небольшой шрам на ноге и здесь на руке. Я указываю на своё запястье. Шрама уже почти не видно. К счастью, собака была привита, и бешенство мне не грозило. Ах, охринеть, присвистывает Блейк. Да уж. Мой папа так разозлился, что схватил ружьё и хотел пристрелить бедную собаку. Но к счастью, я его убедила этого не делать. Бедную собаку Блейк во все глаза смотрит на меня. Он мог серьёзно тебе навредить. Да, но пёс не виноват в том, что его не обучали. Он рос абсолютно диким. За животными нужно ухаживать. Вся проблема была лишь в мистере Перише. С тех пор мой отец на дух его не переносит. Ничего удивительного. Блейк вынимает из бака пистолет и закручивает крышку. После вечеринки Мы заехали на заправку. Она находится рядом с шоссе. Здесь же придорожная закусочная, из которой доносятся ароматные запахи. Он не спрашивает о том, чтобы отвезти меня обратно. Я тоже молчу. Честно говоря, мне этого совсем не хочется. Хочешь пить? Блейк через плечо указывает на закусочную. Можно воду, отвечаю я, перебирая ногами. Я сижу на капоте машины и с интересом наблюдаю за ним. Тогда идём со мной. Но я качаю головой. Хочу остаться на воздухе. Подожду тебя здесь. Блейк встаёт в позу, скрестив руки на груди. Не могу не смотреть, как при этом натягивается на его мускулах футболка. Он такой. Я не оставлю тебя здесь одну, прерывает мои мысли Блейк. Возможно, ты забыла, что ты чуть не нарвалась на Ротвейлера, когда просто пошла пописать, хмыкнув. Я тоже складываю руки. Я не какая-то нежная дамочка. которая вечно попадает в беду. Перестань меня дразнить. Блейк улыбается и осматривается. Вокруг нас абсолютная тишина. Здесь даже нет ни одной машины. Лишь в окнах закусочной мелькает пара человек. Могу предположить, что когда я вернусь, на тебя будет злобно рычать скунс. Я смеюсь, уже привыкая к его дразнящему тону. Вовсе нет. И всё же, Блейк странно смотрит на меня. медленно подходя. Через секунду его руки обхватывают меня за бёдра. Что ты делаешь? Ох, и я хватаясь за его плечи. От соприкосновения его рук с моей обнажённой кожей я едва перевожу дыхание. О, боже мой! Хочу быть уверенным, что до тебя не доберётся скунс. Таким образом он несёт меня куда-то на руках. Затем я оказываюсь так высоко, что голова Блейка оказывается на уровне моих коленей. Здесь тебя точно никто не достанет, говорит он. Я оглядываюсь. Кажется, я сижу на огромном контейнере с льдом, рядом окно закусочной, из которой раздаются негромкие голоса и музыка. С опаской взглянув вниз, я хмурюсь, бросив взгляд на Блейка. Блейк, не мими меня. Он пожимает плечами, делая шаг назад. Нет. Что за странная игра? Я ведь легко спрыгну, а может и нет. Блейк смеётся, широко улыбаясь. Мне казалось-то выше. Здесь даже для тебя будет высоко, парирую я. Он снова подходит ко мне и сложив губы, кивает. Ты права. Пока я юрзаю на холодном контейнере, мой желудок предательски и громко урчит. Боже, я готова провалиться сквозь землю. Последний раз я ела несколько часов назад, когда освободилась на ланч. И это были йогурты и орехи. Блейк не оставляет это без внимания. Ты голодна? Нет, слишком быстро отвечаю я. Он скептически выгибает тёмную бровь. К слову, его тёмные брови удачно контрастируют со светлыми волосами. Я всё больше и больше обнаруживаю в этом парне положительных качеств, как физических, так и моральных. Блейк вёл себя именно так, как и обещал на вечеринке. Затем увёз, когда я этого захотела. Теперь он интересуется, голодна ли я. Мне даже нравится, что он дразнит меня, и его чувство юмора, и да, ещё он привлекательный. Здесь подают фантастические хот-доги. Блейк кивком головы указывает на закусочную. Мне приходится оглянуться, чтобы взглянуть на тусклую неоновую вывеску. Нет, спасибо, улыбнувшись, отвечаю я. Но Блейк снова подозрительно смотрит на меня. Они подают только двойные. Сосиски жарят на гриле. Булочка до да ужаса хрустящая и в то же время мягкая. «М-м-м-м!» – он облизывает губы. «А соус?» Сложно не представить все то, что он сейчас описывает. Я даже чувствую запахи гриля. У меня сводит желудок. Мои эмоции слишком четко отражаются на лице. Блейк снова улыбается и идёт к закусочной. Я быстро я улыбаюсь, опустив голову. Спустя 5 минут Блейк сидит на контейнере рядом со мной, и мы оба с наслаждением уминаем хот-доги. Мама бы сошла с ума, увидев сейчас меня в мужской кожаной куртке, сидящей на контейнере с ольдом возле придорожной закусочной рядом с едва знакомым парнем. Но я Наслаждаюсь каждой секундой. И Блейк мне больше не кажется едва знакомым. Мне не удаётся скрыть стон, когда я откусываю хрустящую корочку булочки вместе с сосиской. Блейк гордо улыбается. Вкусно. Я киваю. А я что говорил? Я сменаю ход док быстрее него. Чёрт, Лекси, смеётся Блейк. Тебя не кормят? Подожди. Даю гадаю. Ты на диете? Я неопределённо пожимаю плечами. И да, и нет. Проще говоря, я стараюсь не есть жирного и вредного, и всего-то, всего-то. Он всё ещё улыбается, когда протягивает руку и пальцем убирает с уголка моих губ соус. У меня кружится голова, когда Блейк облизывает этот самый палец. Большинство девушек Kappa Delta Phi cheerleaders-ши, они сидят на специальной диете. Я стараюсь не дразнить их. Как же здорово родиться парнем, выдаёт Блейк, ловко выбросив салфетки в мусорный бак. Так значит, ты девочка с ранчо. Расставив ноги в сторону, я опираюсь на контейнер руками, слегка наклонившись вперёд. Да? А где выросла ты? Здесь, отвечает Блейк. Всю свою жизнь я провёл в Остини. И твоя семья здесь? Он кивает и разворачивается ко мне. Мы смотрим друг на друга какое-то время. Его взгляд перемещается на мои губы. Я хочу его поцеловать. После того, как этот парень накормил меня лучшим и в моей жизни хот-догом, я готова целовать его вечно. «Ночь только начинается», — произносит Блейк, подняв глаза. «Мне нужно знать, готова ли ты провести ее со мной?» Я немного растеряна. «Ты...» Блейк тихо усмехается. Это не то, о чём ты подумала, хотя я совсем не против. Но я не стану пытаться соблазнить тебя. Почему? Этот вопрос срывается с моих губ неожиданно даже для меня самой. Блейк выглядит удивлённым, но я решаю не извиняться, а просто дождаться ответа. Ладно. Хорошо. Буду. Прыснув, я откидываю голову. Блейк внимательно за мной следит. Поехали. Он резко спрыгивает и протягивает руки. Куда, удивлённо интересуюсь я. Ночь только начинается, повторяет он.